После ареста вызванные Рони полицейские увезли Сергея. Мне даже показалось, что тот с облегчением покинул дом. Настолько мама задавила его презрением и холодностью. «Это не я, перед ней он даже не пикнул. Это была не та женщина, которая собственноручно готовила и носила ему как служанка кофе в кабинет, а также следила за порядком и комфортом дома. Слово Божие, возмездие! Это из древней литературы почему-то вспомнилось». Она смотрела на нас мертвыми глазами, на лице еле держалась маска клокочущей ярости. Ронни не желала ничего слушать. «В отличие от Сергея, я пытался что-то сказать в свое оправдание. Добилась от мужчины признания». Он не сопротивлялся ей совершенно, что тот на протяжении двух недель пытался меня убить. От меня, своего сына, подтверждение, что я уворачивался и прятался от ударов отца с переменным успехом. Мама тут же словесно всыпала мне от всей души за двоих. Сергей для нее перестал существовать, она перестала его видеть. Тот сгорбился и втянул голову в плечи. На следующий день мама пришла домой сама не своя, ее вызывали в полицию. Ронни села в углу и затихла, и именно ее незаметность заставила меня обратить внимание, что изменилось не только мама, а вообще все, всего несколько дней. Дней назад каждый из нас предпочитал собственную комнату, ненадолго вылезая оттуда по необходимости. Теперь же я не стремился поскорее запереться у себя, а старался быть поближе к маме, с тревогой ждал ее возвращения. Ронни выглядела напуганной и уставшей. Я по-прежнему чувствую перед ней вину и сел как можно ближе. Я думала... «Он твой отец. Услышал, я виноватая и тихая. Я коротко мотнул головой. Какая разница? Ты была права, не желая вникать в подробности моей жизни. Сколько бы у меня не было мам и пап, все они прохожие, которым никогда не было до меня дела». Все познается в сравнении, я сравнивать начал сразу, с первых дней нашей общей жизни. Ронни, ты оказалась единственная, кому оказалось не все равно на мое настоящее и будущее. Я мог бы, как ты, в дни нашего знакомства сказать... Ронни, я тебе не кровное дитя, не твой сын. Я прощаю тебе слабости и недостатки, потому что ты моя мать. Только не знаю, захочет ли она иметь такого сына. Я обидел ее, что не рассказала о Сергее. Тот прежний мужчина. Забыла она его? Ронни начала рассказывать тихим монотонным голосом, словно сама себе не верила. Произошедшим в отделении полиции, я застыв забыл обо всем. Долго ничего не мог сказать, только ртом хватал воздух. — Сергей убит, но самое ужасное — он, он. Я искал поддержки в маме, но та сама находилась под впечатлением от новостей. Мы молчали, и в тишине еще тягостнее всплывали в памяти насмешливые слова Сергея. Остроумные замечания, бесконечные высокопарные стихи. Оказывается, мой отец, мамочки, обещали помочь, по-прежнему чужим голосом заговорили. говорила вновь мама, но не знаю. Нужно быть готовым ко всему. Мне предъявят обвинение в шпионаже. Возможно, арестуют. Тебя? Она повернулась ко мне, и в глазах появилась уверенность. Не тронут. Запомни, никто не имеет права тебя допрашивать, даже задавать вопросы. На домашнее обучение я тебя уже перевела. Адвокат у тебя есть. Сам с тобой свяжется в случае чего. Останешься один. Прошу тебя. эр «Молчи! Что бы ни случилось, я сумею защититься, ничего мне не сделают. Мы с тобой ни в чем не виноваты!» Я слушал ее безэмоциональный голос, и холодным осадком в голове оседало. Если арестуют, останешься один, в который раз повторяется, «Да я не хочу, чтоб так было!» Решение нашлось мгновенно. Я документы поменяла. Теперь я Вероника. Так ее звал тот инопланетный, за которого мама ничего и никого не видела. Однажды она оставила коммуникатор на столе, в ее отсутствие прилетело короткое сообщение. «Вероника, жду!» Нас учили, что имя меняют, чтобы начать жизнь с чистого листа, а мама изменила его, чтобы возвратиться к прежнему. «Думаешь, он вернется?» — сумрачно спросил я. Та устала кивнула. «Думаю, да». Появился прежний голос. «Мама ожила, стала почти прежней. Не знаю, откуда такая уверенность. Наверное, от шока». «Эру, у меня к зиме родится ребенок. Новость ужаснула сильнее прежней. Предыдущая моя мать Анна умерла, не разродившись. Мама!» — в отчаянии выкрикнул я, обнимая ее, пока та была жива. «Тише, мальчик мой! Она обняла меня сильно, не по-женски!» свалилась на тебя разом. Ты, наверное, считаешь это предательством, но обещаю, с рождением брата или сестры между нами ничего не изменится. Я вырвался, вспомнив, что взрослый, не трехлетний малыш. Ронни подумала, наверное, что я обижен. Откуда ты знаешь, мама, что будет завтра? С чего ты взяла, что все обойдется? В голове роились тысячи возможных сценариев будущего. Один мрачнее другого. Задурил тебе голову этот и улетел. Я подавил порыв крепко высказаться. «Сперва у нас в семье прибавление будет или твой любимый прилетит?» — спросил я, еле ворочая языком от долгого молчания. «Я не верил в последнее. Прилетит, как же! Чем прилетать, лучше не улетать вовсе. Нет, если очень повезет, мы будем жить втроем. Мама, я и брат, сестра». «Не знаю», — печально улыбнулась мама и стало заметно, что ей не здоровится. «Ты Ты будешь возражать, если я выйду за него замуж? Не в силах слушать, как мама строит воздушные замки будущего, я умоляюще посмотрел на нее, думая, хоть бы ты до этого не погибла. А на словах, пусть сперва прилетит тогда и женится, пускай родится кто угодно, лишь бы... Не выдержав, я отвернулся. Мама тотчас начала меня успокаивать. «Я жу», — ласково заговорила она, — «не переживай, справимся. Ты у меня вон какой парень. Не бывает так в жизни, чтоб все гладко. Правда, как у нас вышло, я не ожидала. Вот тебе и стихи. В голове не укладывается». К нам пришли на следующий вечер. Многочисленная группа людей была вежлива и предупредительна. Мы были дома. Маме вручили постановление об ее аресте. Как только мама поставила свою электронную подпись, я сделал заявление. «Прошу оставить маму под домашним арестом. Согласен на доверительное собеседование». «В этом состояло мое решение. По закону никто не имеет права меня допрашивать, мама права. Однако существует доверительное собеседование, когда подросток сам дает разрешение на допрос, а взамен ему следствие делает значительную уступку». Посторонние лица на секундочку смешались, не ожидая такого поворота. А мама укоризненно посмотрела на меня. Она же просила меня помалкивать. «Я протестую!» — заявила она. «Имею право в исключительных обстоятельствах!» — напомнил я всем, заодно подтвердив знание современного законодательства. Мамин протест отклонили, а мое заявление рассмотрели почти мгновенно и дали согласие на выдвинутую мною просьбу. На нас надели по пластиковому браслету, оставили в доме людей. Те сразу взялись за обыск кабинета Сергея. Примерно через полчаса явились следователи. Мама с офицерами засели в её комнате. Я с психологом и следователем доверительно собеседовались в моей. Так длилось несколько вечеров. Чужое присутствие не ослабевало ни ночью, ни утром. Но мы были дома. Вместе. «Не поодиночке в одиночке!»